Вяземский чувствовал, что еле держится на ногах от усталости. Но даже просто посидеть и отдохнуть у него пока что не получалось. Пауки были уничтожены. Но еще предстояло окончательно решить проблему с инсургентами. Конечно, им немало урона нанесли и разведчики, и вылезшие из-под земли механоиды, но штурм все-таки продолжался. Правда, лишь до тех пор, пока в тылу у нападающих из тумана не появился БТР-82. Буквально пара очередей испаренного пулемета оказалась вполне достаточным аргументом, чтобы инсургенты дрогнули и начали сдаваться, зажатые между наковальней имперского форта и молотом русской бронемашины. Имперцы, правда, проявили завидную осторожность, отнюдь не спеша кидаться в объятия к прибывшей подмоге, а продолжали отсиживаться в своей башне. Впрочем, Вяземскому это было пока что, в принципе, параллельно у него появились куда более важные дела, нежели сдача по описи золотого песка. Во-первых, разведка всеми силами закрепилась на местности на случай появления новых пауков. Тяжелое вооружение, гранаты, взрывчатка, мины — все было приведено в боевую готовность. Среди запасенного добра обнаружилась даже натуральная противотанковая мина, что Эриксон все-таки умудрился заныкать от Сергея, который раньше вряд ли одобрил подобное расширение арсенала. Сейчас же майор уже всерьез обдумывал тот факт, что если он на бумаге командует не ротой, а целым разведбатальоном, то этому батальону по штату полагается танковый взвод. И уж хотя бы от одного танка, пусть даже и старенького Т-55, Вяземский сейчас бы не отказался. Кто же знал, что среди местной феодально-псевдоримской пасторали Из земли могут вылезать то ли големы, то ли роботы. И РПГ. Однозначно нужно еще больше РПГ. Именно РПГ — лучший друг современного солдата в фэнтезийном мире. Тираннозавра на скаку остановит, в горящий замок дорогу пробьет. Однако много времени на раздумье у Вяземского не было. Помимо спешного окапывания майору еще приходилось делать постоянные доклады в штаб. Все-таки одно дело какая-нибудь нежить или драконы — а совсем другое, большие и явно опасные даже для современной техники железные пауки. Сергей успел поговорить уже и с Кравченко, и с Вершининым, и даже с Особистом, которые, на удивление, единодушно высказались о том, что направят к Вяземскому усиленную группу поддержки и изучения найденных артефактов. Возможно, что первая партия будет доставлена в ближайшие часы. Для такого случая было обещано направить вертолетный отряд. Но и в целом майор понял, что его миссия по поиску советского анклава, если уж не отменяется совсем, то отложена на неопределенный срок. А ему придется немало рассказать о том, как он столкнулся с какими-то местными боевыми роботами на магической тяге. С места сниматься разведчику теперь не полагалось, а полагалось ждать и вводить в курс чрезвычайную военно-научную экспедицию. «Сергей, мне срочно нужно убыть в одно место». Даже с приобретенной хромотой Эрин не утратила возможности появляться как будто бы из-под земли. «Можешь отлучиться», — пожал плечами майор. «На неделю-другую мы тут точно застрянем, пока эти штуки опишут, первично обследуют и увезут». «Нет, ты меня, кажется, не понял. Мне надо, чтобы вы меня туда отвезли», — нагло заявила апостол, держа в руках небольшой мешок. «А то пока я дохромаю...» «Извини, Эрин, но...» «Советское поселение». Пару секунд Вяземский соображал своим уставшим за этот напряженный день мозгом. «Что, советское поселение?» «Я укажу вам местоположение советского поселения и проведу к нему. Мне нужно именно туда». Сидящий на снарядном ящике с фляжкой в руках Вяземский медленно выпрямился и навис над миниатюрной жрицей. «Так...» Тон разведчика не предвещал девушке ничего хорошего. «Значит, все это время...» «Именно так», — без всякого раскаяния в голосе подтвердил Эйрин. «Но мне, вообще-то, не в чем оправдываться». «Неужели?» — холодно спросил Сергей. «Ты в этом уверена?» «Абсолютно». Апостол спокойно выдержала мрачный взгляд майора и улыбнулась. «К тому же я не врала. Меня ведь никто и не спрашивал, знаю ли я, где находится советское поселение. Зачем врать о том, о чем тебя не спрашивают?» «Резонно, однако...» «Не играй словами, Эрин!» «Доверие сложно заслужить, но совсем не сложно потерять!» «О, да!» — фыркнула девушка. «Доверие, конечно же!» «Вот и скажи мне, Сергей, могла ли я вам доверять или нет?» «Доверять... нам?» С расстановкой уточнил Вяземский. «Вам, вам!» «Армия Капиталистической Российской Федерации, появившаяся по вашим же словам...» «На остатках Союза Советских Социалистических Республик», — девушка хмыкнула. «Уж прости, но я не знала, не ищете ли вы последний кусочек вашего прошлого только лишь для того, чтобы стереть его окончательно?» Майор начал ходить взад-вперед, пытаясь хоть как-то успокоить возникший в его голове ураган мыслей. «И ты нас проверяла?» — бросил он на ходу. «Постоянно?» Пожала плечами апостол, втихаря усаживаясь на освободившееся место и блаженно вытягивая забинтованные в нескольких местах ноги. Смотрела, что вы делаете, как вы делаете, как ведете себя. В одних ситуациях, в других, а некоторые, не побоюсь этих слов, сама же и создала. В качестве проверки, да. И долго ты нас еще собиралась проверять. В конце этого рейда я хотела привести вас в поселение, пожала плечами Эрин. Но обстоятельства сложились так, что теперь нужно оказаться там как можно скорее. Это из-за тех пауков, да? В какой-то степени. Жрица достала из мешка небольшой кристалл в ажурной металлической оправе. В одном из рабочих уцелел этот блок. В поселении я смогу сделать с ним кое-что необходимое. Может, расскажешь, что это были за «рабочие»? Думаю, вы назвали бы их рабочими дронами, да? А по имперской классификации они проходили бы как высокоранговые големы. Это очень древние и опасные создания, враждебные людям. Видимо, мы не смогли уничтожить их всех. Если я правильно понимаю, то 1015 лет назад здесь было болото, в которое угодили эти рабочие и впали в некое подобие спячки. Ни хрена себе рабочие дроны с огневой мощью танка. Если проводить аналогию с общественными насекомыми, произнес Вяземский, то кроме рабочих дронов должны существовать и боевые. Я прав? м м, -м несколько недоуменно протянула Эрин. Ну, вообще ты прав, конечно. И кто же их в таком случае создал? Не завелись же они сами по себе, как мыши в гнилой соломе. Сергей, постой. Я все расскажу, но сначала ответь. Ты меня отвезешь, куда я прошу? Вяземский наградил девушку долгим и пристальным взглядом. «Я не очень хорошо отношусь к тем, кто мне врет», — начал майор. «Напоминаю, что делала это без злого умысла», — ставил апостол. «Не перебивай, этого я тоже не люблю», — слегка сощурился разведчик. Эрин сморщила нос. «Но я признаю, что твои причины врать и правда были обоснованы». «В некоторой степени», — продолжил Сергей поэтому давай не будем на этом зацикливаться. Ты покажешь мне, где находится анклав, а я постараюсь сейчас выкрутиться перед начальством так, чтобы меня послали тебя отвезти. По рукам. Ура. Радость. То есть по рукам. Радостно просияла жрица. Что бы там ни значило это выражение, смысл которого я поняла лишь исходя из контекста. Ну и, как я понимаю, все-таки не было никакой языковой магии, способной научить другим языкам. «Конечно же, такой магии не существует», — фыркнула Эрин. «Это просто выдумка». «И ты, и Палакс с Ливией были в Анклаве, где и выучили русский язык». «Палакс? Маг, он пригодился поселению, поэтому его пустили к себе, когда он слонялся по всему Востоку, пытаясь подтвердить свою теорию, что где-то здесь должны быть еще одни врата, ведущие в другой мир», — объяснила девушка. «О Ливии он научил языку, видимо, уже позже, когда взял в ученицы. Удобно ведь готовый секретный язык, который никто в этом мире не может понять. Так делали когда-то Аpalaкс, тот еще любитель старинных традиций: Странствие, передача знаний от учителя к ученику. Кто же в современном мире так делает-то? Тогда еще один вопрос: как имперцы до сих пор не обнаружили анклав? Там есть, как минимум, один полетопригодный самолет, наверняка есть и другая техника а восточный предел хоть и та еще глушь но так просто жить десятки лет в какой то секретной деревне в тайне от всех вряд ли выйдет скажи сергей хитро прищурилась апостол где умный человек прячет лист где умный человек прячет лист в лесу что если леса в шаговой доступности не наблюдается он производит мероприятие по озеленению местности то есть собственноручно сажает лес. Довольно банально, но оттого не менее актуально. Но к чему это? А к вопросу возможного местоположения советского анклава. Почему воздушная разведка оказалась неэффективна? Ну, во-первых, потому что даже за пару месяцев досконально прочесать и картографировать местность размером с половину Сибири, задача маловыполнимая. А во-вторых, как предположил Вяземский, искали несколько не то, что нужно. Разного рода фантастическая литература о попавших в другой мир землянах вещь старая и известная, если уж даже во времена Марка Твена такие сюжеты стали считаться сущим штампом. И чаще всего там всегда шла речь о том, как горстка людей всеми мыслимыми и немыслимыми способами двигает научно-технический прогресс, являя другому миру чудеса земной науки. Поэтому с воздуха искали признаки достаточно продвинутой технологической цивилизации. Во всяком случае, более продвинутые, чем Новоримское. Какие-нибудь железные дороги, мощные индустриальные центры, парки с сотнями танков. Но что, если все не так? Что, если реальностью стал не таинственный остров Жуля верна а поселок Кира-Булычева? Ведь пока что все факты свидетельствовали о том, что земная наука Новориму неизвестна. Почему танковые армады советского анклава не уничтожат имперские земли, а сам анклав — ведет скрытный образ жизни? Ответ очевиден. Они на это просто не способны. Если на одной стороне сотни или даже тысячи людей, а с другой — колоссальная империя с десятками или даже сотнями миллионов населения, противостояния не будет. Войну в Восточном пределе выиграли фактически силами едва ли пары батальонов, но за этими батальонами все-таки стояла мощь далеко не последней в экономическом и военном плане державой земли. В конце концов, кто такие эти самые советские? Те, кто ушли в портал, когда новая власть начала рубить любые проекты сталинских времен. Кто это был? Ну уж не зэки точно. Строительство 507, что по официальным документам шло в рамках создания мостового перехода на материк, велось силами вышедших по УДО вольно-наемных специалистов и военнослужащих. Насколько Сергей помнил прочитанные материалы, на 507-м по максимуму должно было работать 13 тысяч человек личного состава. Фактически же на момент официального закрытия стройки не набиралось и четырех тысяч. Четыре тысячи человек, преимущественно мужского пола, что десятки лет жили в местах, до которых имперцы даже толком и не дотянулись. Но вот когда же в современной Сибири или Якутии. Не то что тайную деревню, скрытую в листве карликовой березы, Пару Бельгии можно спрятать. Так что, танковые армии или даже дивизии? Очень вряд ли. Скорее стоит подумать, а сколько там вообще населения? Не говоря уже о том, что с момента перехода прошло 65 лет. Даже если кому-то в 50-х было около 20, сейчас это уже старики под 90 лет, а на смену им пришли... кто? Вопрос, вопрос. Вопросы, много их, но ответов куда меньше. Но, как обычно, многозначительная фраза Эрин прояснила для Вяземского хотя бы что-то. «Где лучше всего прятать? На видном месте». Иными словами, чем-то вроде железной дороги или нефтеперерабатывающего завода заинтересовались бы и сами имперцы. Но что, если советский анклав и не скрывается особо, а просто загримирован под какое-нибудь имперское поселение. Боксы с техникой и склады замаскированы под амбары, вооруженные силы носят латы и мечи, но хранят за поясом пистолеты и так далее. Агенты советских живут в других городах, путешествуют под видом купцов и странствующих магов. И даже под видом апостолов Эмрис, а... Вяземский оторвался от ковыряния в новомодном командирском планшете и посмотрел на жрицу. Эрин уютно дрыхла на сиденье в десантном отсеке Гиены, посапывая во сне. После боя с механическим пауком и порции откровенностей апостол время от времени корректировала маршрут, но большую часть времени просто спала, видимо, восстанавливая силы после непростого боя. Сами же откровения... Но, ну, честно говоря, Сергей уже давно подозревал, что Эрин, мягко говоря, чего-то недоговаривает и умалчивает. Поэтому его недовольство было по большому счету показным. Возмутиться в такой ситуации было нужно. Хотя мотивы апостола разведчик полностью понимал, и ее доводы находил более чем разумными, но в тот момент требовалось продемонстрировать соответствующие эмоции. К тому же... Лично Вяземский считал, что Эрин определенную талику доверия уже заслужила. Не безоговорочная, конечно же. Полностью Сергей и себе-то не доверял, но вот прикрыть в бою свою спину он бы Эрин доверил. А для разведчика это многого стоит. Впрочем, глубинные причины такого отношения Сергей тоже прекрасно осознавал. Факт был в том, что Эрин нравилась ему и чисто по-человечески, как личность и как девушка. Чего уж тут скрывать. Встреться они в ином мире и времени, подошел бы и познакомился. Подумаешь, двадцатитысячелетняя полубогиня, способная убить человека прицельным чихом, и не к таким подкатывали. Однако встретились они и оказались связаны по службе, что сразу же наложило жесткие ограничения на возможные неуставные отношения. Личную жизнь и службу Вяземский разделял четко не говоря уже о том, что сполна навидался случаев, когда люди начинали думать не дарованным им Господом Богом и естественным отбором головным мозгом, а иными частями тела. Поэтому майор жестко придерживался мнения, что по службе можно и нужно дружить, но вот совсем уж поддаваться эмоциям не следует ни в коем случае. А вот такой вот парадокс. Пока они вместе, вместе им не быть. Впрочем, Вяземский от этого особо не страдал, Не первый год он целиком и полностью посвящал себя военной службе и был вполне доволен. Хотя в ситуации с Эрин он находил некую злую иронию. Апостол открыла глаза, сонно зевнула, посмотрела в смотровое окошко и произнесла «Через пару миль будет поворот направо, потом еще раз направо, а дальше прямо, прямо и прямо». «Насчет прямо понял с первого раза», флегматично отозвался Руслан, ведущий гиену. «Так это не просто прямо, а три раза прямо там развилки будут», — объяснила девушка. «Но нам в повороты не надо. Нет-нет-нет. Совсем не надо». Жрица вновь зевнула так, что Вяземский себе едва челюсть не свернул, пытаясь не зевнуть в ответ, и явно вознамерилась продолжить свою спячку. «Эрин?» М? Ты еще долго так дрыхнуть будешь?» «Сергей, открою секрет». «Бить таких врагов не очень-то просто даже для великой меня», — проворчала апостол, ерзая на сиденье. «По-хорошему мне бы сейчас хорошенько вымыться, съесть два... Нет, три фунта шоколада и... Выпить какао с чаем в горячей ванне, блин», — произнес майор. «Знаешь, сколько к тебе вопросов?» «Много». Жрица блаженно зажмурилась. «А отвечать на них ты собираешься?» «Не-а, пока что». «Ну и как это называется?» «Хм...» — Эрин открыла один глаз. «Держать интригу?» «Хм...» — передразнил ее Веземский. «И зачем же?» «Сергей, ну ей же ей!» — снисходительно произнесла жрица. «Вот кем бы я была, если бы не использовала такой момент? Уж точно не собой. На моей текущей версии Сигны за номером 12703 стоило бы выбить пурпурным на черном «Справедливость, эффектность, величие». Забыла еще «шоколад». «Не-а. Девиз должен быть трехсложным, ибо четырехсложный полагается императорам Наварима. У апостолов-то статус повыше будет. Я бы просто вместо гербового поля нарисовала плитку шоколада». «Твое пристрастие к сладкому весьма ненатурально, но при этом, безусловно, комично». «Это у меня-то пристрастие к сладкому ненатурально!» Эрин аж окончательно проснулась от возмущения. «Да я бы посмотрела на тебя, Вяземский, если у тебя из сладкого был только мед». «Мед! Только мед и ничего, кроме меда!» «Имперцы обожают все острое и соленое, а я желаю сладкого, ибо сладкое, компактный и богатый энергией продукт». Значение сахаров для бессмертных апостолов. Ну-ну. «Зря ерничаешь. Метаболизм у нас в целом вполне человеческий. Мы спим, кушаем, чихаем». У апостолов по венам бежит кровь, бьется сердце и текут слезы. Эрин невинно похлопала ресницами. «Даже детей можем рожать». «И много ли у тебя отпрысков?» Не удержавший задал, в общем-то, бестактный вопрос Сергей. «Три? Пять?» Жрица преувеличенно серьезно начала загибать пальцы. «А! Двадцать четыре племени на закатном континенте!» «Или все-таки двадцать пять?» Вяземский похлопал по карманам разгрузки и выудил пистолетную гильзу. «Твоя?» «Все-таки нашел». Эх, девушка недовольно цокнула языком. Я была неосторожна. Экая оплошность. «Значит, у тебя есть пистолет». «Значит, есть». «Покажешь». Эрин жестом опытного фокусника вытащила из складок платья небольшой пистолет по виду «Вальтер ППК». «Дать подержать не могу». «Уж извини», — произнесла апостол, убирая оружие обратно. «Сам понимаешь, артефакт опасный, но крайне простой». «Это моё копье не всякий даже поднимет, а с пистолетом управится даже ребёнок». «Так что тут на всякий случай куча проклятий наложенная, чтобы чужой не смог воспользоваться». «Разумно», — согласился Сергей. «Почти как у нас с распознаванием владельца по ДНК». «И раз ты и теперь окончательно проснулась...» «То, может быть, все-таки расскажешь что-нибудь об Анклаве?» «Сам увидишь», — хитро улыбнулась жрица. «Ну, а все-таки?» «А что рассказывать-то, собственно?» «О военных секретов не выдам. Уж извини, слухи и сплетни тоже не расскажу. Новых еще не слышала. В остальном же люди как люди. Не лучше и не хуже, чем вы. Просто живут, стараясь жить по совести». Эрин внимательно посмотрела на Сергея. «А почему вы так настойчиво их ищете?» «Информация, пожал плечами разведчик. Они живут в этом мире больше полувека. Они говорят на нашем языке, должны придерживаться нашей научной теории. Это-то понятно», — отмахнулась апостол. «Но ведь этим все не ограничивается, верно? У вас же вечно за внешней рациональностью стоит какой-нибудь спонтанный эмоциональный порыв. Вы ищете анклав явно не за тем, чтобы уничтожить как адептов враждебные идеи. Это я уже поняла». «Ненависти вас вообще на удивление немного». «А чего же в нас тогда много?» — поинтересовался Вяземский. Эрин на мгновение задумалась. «Равнодушие. Вы слишком спокойно относитесь слишком ко многому. Мы называем это пофигизмом, а я называю это равнодушием». Рубанула воздух рукой девушка. «Вы против рабства, но спокойно смотрите на рабов не вашего народа. Вы против смертной казни, но спокойно смотрите, как казнят других. «Вы не одобряете и не осуждаете». «А кто мы такие, чтобы осуждать или одобрять?» парировал Сергей. «Это земля и законы Нового Рима. Он не лезет со своими правилами к нам, мы не лезем к нему. У каждого есть право совершать свои собственные ошибки и проступки, и каждый должен сам за них расплачиваться. Нельзя насильно тащить в светлое будущее, спасать того, кто сам не хочет спасаться и так далее». «Чтобы что-то ценить, ты должен сделать это сам». «Для записных гуманистов вы бываете на удивление циничны», слегка прищурила серин «Впрочем, возможно, я поторопилась называть вас равнодушными. Быть может, вы просто слишком многое повидали? Не ты лично, разумеется, не каждый из вас по отдельности, а весь народ». «Может быть», — пожал плечами майор. «Хотя мы, вообще-то, довольно старый народ». «О, я знаю земную историю по XX век включительно», улыбнулась девушка. «Ну, хотя бы в общих чертах. А также я знаю, что человеческие государства редко когда существуют больше 300-400 лет, и редко когда угасшая империя может пробудиться вновь». Однако моя страна такое делала не то чтобы часто, постоянно. Знаешь легенду о Фениксе? Я когда-то предлагала Корнелиам, так сказать, поджечь римского орла на их сигне. Было бы очень даже символично, — хихикнула Эрин. Ведь Новый Рим раз за разом возрождался из пепла, словно феникс. И имперцы почти за две тысячи лет так и не растеряли задор молодой и злой империи. Точнее, они его регулярно теряли, становились у края пропасти, сжигали себя и возрождались. Может быть, у вас с Новоримом одна судьба на двоих? Ты плодишь вопросы, но не даешь ответы, — заметил Сергей. «Возвращаясь чуть назад, если ты не увидела в нас ненависти, то что же ты тогда увидела, кроме равнодушия?» Эрин серьезно посмотрела на разведчика. «Вину. Я увидела вину. Такая, знаешь, что бывает у детей, которые некогда бросили или отреклись от своих родителей. И за долгие годы уже как бы и смирившихся с этим грехом, но однажды узнавших, что оказывается еще не поздно, Нет, не исправить ошибки. Их ведь нельзя не засыпать золотом, не смыть кровью. Не исправить, но хотя бы извиниться. И, наконец-то, простить самих себя. Имперская деревня и правда была совершенно обычной на вид. Не слишком большая, не слишком маленькая, с аккуратными бревенчатыми домиками и окруженная полями и пастбищами. Это оно? Сомнением поинтересовался Вяземский, по пояс, высовываясь из люка бронемашины, когда-то остановилась примерно в километре от населенного пункта. Нет, конечно. Насмешливо фыркнула Эрин, высовываясь из соседнего люка. Это, так сказать, ширма, ложная позиция. Деревня Беловодье. Вполне рядовой захолусный имперский хутор. Внесен во все реестры, жители не раз переписаны, платят налоги, ну и все такое. Ни к чему не прикопаться. И ни один имперский проверяющий ни разу не задал вопроса, что лежит в холмах за деревней, с еще большим сомнением произнес Сергей, бросая взгляд на виднеющуюся вдали гряду низких поросших лесом сопок. И еще майора не отпускало довольно неприятное чувство, что за ним сейчас пристально наблюдают. Почему неприятное? Потому что ощущение было такое, будто наблюдают через прицел какого-то оружия человек склонен искать рациональное объяснение о неизвестным вещам снисходительно поведал апостол в этом районе не пропадают люди не шалят разбойники все тихо и мирно так что вариант с тайным укрывищем темных отмели быстро зато деревни богаты много чего покупает и продает так что проверяющие полагают что местные промышляют всякой мелкой нелегальщиной в сфере торгуют железо или медь плавит может даже золото моют понемногу Но раз беспокойства от нас никакого, то добрый пир по приезду ревизоров да увесистый кошель с деньгами смиряют любопытство проверяющих. Имперцы тоже люди. Просто так землю носом рыть не будут, особенно если не рыть им выгоднее и спокойнее. Насколько я знаю людей, жадность некоторых индивидов контролю не поддается. И такие были, да. Но поверь, Сергей, девушка не слишком приятно улыбнулась. Каждому можно найти подход. Там, где бессильный пряник или даже груженный золотом осел, может быть, очень даже эффективен кнут. Разумно. Пожал плечами разведчик. И раз уж мы тут остановились, то надо полагать, ты должна отметиться здесь и подать сигнал, что все в порядке. Потому что, если я все правильно понимаю, то это показная деревня, первая линия обороны Анклава. О, ты все правильно понимаешь, подтвердила Эрин. По сути, здесь проходит едва ли не единственный путь в анклав. Холмы — это морёная гряда, не слишком высокая, зато, можно сказать, глубоко эшелонированная. Вокруг всякие заросли кустарников, редколесья, болото, охрана с пулемётами в сараях. Иронично закончил майор. Неплохо, неплохо. А чего это сразу в сараях-то? Может, они и так с пулемётами разъезжают? Лично я бы к усердной имперской деревне поставил бы и усердные имперские муниципальные силы самообороны. Копья, мечи, арбалеты на виду, винтовки и пулеметы на самый крайний случай. Эх, — досадливо щелкнула пальцами Эрин, — что ж ты так логично и правильно мыслишь-то? Тем временем... От деревни подошли и рекомые муниципальные силы самообороны, как их изволил поименовать Вяземский, десяток всадников. На вид вполне обычные воины этого мира. Из оружия — кавалерийские копья, длинные мечи у пояса, булавы и секиры в качестве вспомогательного оружия. Из доспехов — округлые шлемы типа шишаков с нащечниками, наносниками и бармицами, длинные кольчуги с пластинчатыми вставками или чешуйчатая броня, Как уже знал разведчик, по имперской классификации такой доспех считался атрибутом средней кавалерии, а по меркам восточного предела, даже тяжелый. Внешне же имперцы до боли напоминали какое-то усредненное древнерусское войско, что все-таки было довольно забавно. Впрочем, не забавнее того факта, что легкая имперская кавалерия так и вовсе напоминала самураев, которые изначально были не распиаренными махателями катан оконными лучниками, много деревянных и кожаных пластин, немного металла в доспехах, добрые степные луки. Разве что вместо уже помянутых катан имперцы предпочитали старый добрый прямой меч. Всадники приблизились плотной группой, остановились, за оружие не брались, хотя и держали под рукой. БТР рассматривали внимательно, но без особого благоговения или шока. Больший интерес у них явно вызвала Эйрен и поднятая над Гиеной Алое Знамя. Вяземский перестраховался, поэтому на всякий случай озаботился на предмет того, чтобы ни у кого на форме не имелось ни российских триколоров, ни имперских двуглавых орлов. Хотя Сергей был в курсе того, что современный российский триколор «власовской тряпкой» обзывался совершенно незаслуженно, потому как вообще-то официальным флагом «Роа» Считался военно-морской Андреевский стяг, но подстраховаться все-таки было не лишним. Да и кто-то из белых тоже совершенно точно пользовался триколором. «Ваше святейшество!» Старший конного разъезда, гладко выбритый сухощавый мужик лет сорока, коротко кивнул апостолу. «Вижу, миссия увенчалась успехом. Была ли легкая ваша дорога?» «Более чем!» — с улыбкой похлопала по торчащему из люка копью Эрин. «Шлите весть в центр, я вернулась с добрыми вестями, и со мной прибыл представитель России». Произнесла это она не на имперском, а на русском. Всадник молча кивнул, коротко скользнул взглядом по Сергею, развернул коня и разъезд и двинулся обратно к деревне. А спустя пару мгновений прошло и ощущение чьего-то пристального взгляда. Вяземский еще раз огляделся по сторонам. «Я был на прицеле». Майор не спрашивал, а утверждал. «Разумеется», — спокойно ответил апостол. «Мало ли что». «Заметил?» «Почувствовал». «Хм, любопытно». «Кстати, что ответила этому богатырю на русском, а не на имперском, это, надо полагать, условный сигнал». «И это тоже», — усмехнулась девушка, вновь похлопывая по металлическому древку своего чудовищного копья. «Главное, продемонстрировать, что я в здравом уме, и мне ничего не угрожает». «Особенно, что мне ничего не угрожает». «А пока у меня в руках Гая Асайл, мало что мне может угрожать». «Значит, можем отправляться, не рискуя получить в борт снаряд из противотанковой пушки или кумулятивный фаербол». На всякий случай уточнил Вяземский. «Что значит «можем»?» «Должны». Спустя час неторопливой езды БТР окружили на удивление знакомые пейзажи. Сопки, поросшие лесом, Заросли кустарников, небольшие речки. Как будто и не в другом мире, а где-то на полигоне под Успеновкой на очередных на тактических учениях. Однако ощущения были совершенно иные. Если магия, драконы, принцессы и богини создавали впечатление о жившей сказке, пусть и не детской, кровавой, но сказке, то сама мысль о советском анклаве заставляла вспоминать даже не сказки, легенды. Вяземский не был ярым поклонником всего советского, как, впрочем, не был поклонником или противником ни Российской империи, ни какого-нибудь иного отдельного периода истории своей страны. Разведчик считал, что все это было и было, скорее всего, ни хорошим, ни плохим, а просто было. Закрывать глаза на недостатки и ошибки прошлого — глупо. А не помнить его — позорно. Как звучит в уже хорошо известной цитате Кто желает восстановления Советского Союза, не имеет головы, а кто не сожалеет о его распаде, не имеет сердца. СССР был полон недостатков? Однозначно. Но стоило ли его разрушать и умножать новые недостатки, не решая старых? Сергей по СССР не ностальгировал. В конце концов, он родился уже после его распада, в 90-е. Для большинства россиян лихие, бесславные, отчаянные, Для пировавшего на трупе СССР меньшинства — святые. Хотя если уж кого и называть святыми, так это тех людей, кто выжил в те времена, пережил их и сумел вырастить детей. Но найти осколок прошлого в этом мире было сродни легенде, да. Конечно, придется о многом рассказать, и среди этого будет много неприятного. И попытаться объяснить то, что и сейчас-то мало кто понимает. Как так вышло? что внуки героев променяли целый мир на сто сортов низкокачественной колбасы и джинсы из-за бугорного секонд-хенда. Вяземскому еще было проще. Он себя виновным в этом не чувствовал. Сложно чувствовать вину за то, что провернули еще до твоего рождения. Поэтому можно смотреть и говорить суши и рациональнее, без лишних чувств и эмоций. Знать бы только, что еще говорить-то. Хотя он найдет слова. Может быть, не самые нужные. Ну, хоть какие-нибудь. Вяземский все-таки не настоящий пес войны и прожженный боец, а скорее уж винтик административной системы и бюрократ. И кто сказал, что это плохо? Может, как раз поэтому и получается исполнять роль дипломата? Сергей отстраненно размышлял, а сам привычно наблюдал за местностью, отслеживая возможные угрозы, на ходу намечая ориентиры, возможные огневые позиции и все в таком духе. Возможно, поэтому он то и дело замечал, что казавшийся совершенно диким лес на самом деле носит следы тщательного скрытого вмешательства. Очень грамотно расположенные буреломы, удобно пролёгшие просеки, то и дело петляющие и проходящая сквозь заросли кустарников дорога. Без аэрофотосъёмки и тщательной наземной разведки Вяземский тут бы так просто даже сунуться не рискнул, не говоря уже о полноценной войсковой операции. Много бутылочных горлышек, где наступающие войска банально встанут или завязнут. Много господствующих высот, где удобно разместить арт-корректировщиков или снайперов. Здесь неплохо бы разместить пару дотов, а сюда хоть танк вкапывай. А вот тут прямо напрашивается минное поле. Полным-полно ориентиров для пристрелки. Прямо как на подбор по всей местности расставлены. Одиночные куски скал посреди зарослей кустарника. Отдельно стоящие или, наоборот, кучно растущие деревья. Удобно, блин. Ориентир 3, лево 10, осколочные, беглым. И при этом зеленки много. Тут тебе и маскировка, тут тебе и хоть какая-то защита. Против хорошо вооруженной обученной армии 21 века так себе, конечно, по большому счету. Но все равно хлопот может быть полно. Что, действительно заметил? с досадой произнесла Эрин, отметив, что именно рассматривал Вяземский. «И доты, и позиции, и пристреленные места...» «Эх, а ведь так старались...» «А это все действительно есть», — уточнил Сергей. «Значит, просто догадался?» С еще большим разочарованием протянула апостол. «А я уже подумала, что у тебя прямо какое-то сверхчутье есть». «Да, все есть. Как-нибудь-то...» «Всерьез опасались атаки имперцев...» Причем, чем больше лет проходило, тем больше была вероятность. Это полвека назад тут были дикие земли, за Наваримом закрепленные чисто формально. Пионеры региона писали, на карты нанесли, а точнее, просто подправили старые, еще времен Второй империи и Новой республики. А вот поселенцы, конкретно сюда, только лет 30 тому назад начали активно ехать. Поэтому прикрылись, да... Натуральный укрепрайон получился, не то что пять легионов при магах, а так у танкового полка можно выдержать. Разведчик наградил девушку предельно скептическим взглядом. Артиллерию и инженерное заграждение образца 40-х, 50-х годов прошлого века он со счета списывать бы не стал. Но скорее бы поставил на боевые машины конца 20 века которые разрабатывались вообще-то на случай ведения боевых действий в условиях массового применения оружия массового поражения. Читай «Ядерной войны». «Полка, да», — с вызовом заявила Эрин, но затем как-то быстро остушевалась. «Ну, какое-то время. И старых танков. Не ваших монстров. Старых это... Ну, БТшки, Шерманы, Тридцатьчетверки». В голосе Эрин прорезались горделивые нотки. «Умею водить, да. 34-ку, едва ли не лучше всех вожу, из тех, кого знаю. Там переключение передач для обычного человека очень тяжелое, а я запросто делаю. Мне не сложнее, чем на мотоцикле. Приедем? Похвалюсь своим Харлеем, кстати. Лэнд Лизовский в отличном состоянии». Вяземскому только и оставалось, что слушать да хлопать глазами. Апостол богини смерти. Колдунья и уверенный пользователь гибрида тесака с ломом — Рассказывает, что она круче всех водит Т-34, и что у нее есть личный Харли Дэвидсон ленд лизовской поставки. Эко Невидаль! Чего задумался-то, Сергей, а? поинтересовалась апостол. Уж извини, но такое я от тебя ожидал услышать в самую последнюю очередь. Признался майор. Как вообще вышло, что великая, ужасная и живущая не первый десяток тысяч лет посланница тьмы, смерти и прочих милых вещей? Прижилась в анклаве. Мы всегда были с теми, чье дело правое. Пожалуй, плечами Эрин. Мы всегда были на стороне добра, хотя и рядились в черное. Понимаешь, да? А уж не пойти к тем, кто впервые за тысячи лет смог найти дорогу между мирами, да это просто ужас, как нездорово. Фу просто. К тому же, какая великая воительница откажется научиться владеть новым оружием или заклинанием? Хотя бы в рамках общего развития, да. К тому же в Анклаве много тех, кто не прижился больше нигде. Вряд ли в твоем или этом мире есть много мест, где можно найти свое место. А ты там на своем месте? Конечно. Раньше, сейчас и всегда. Где бы я ни была, я всегда в правильном месте и в правильный момент времени. А ты, Сергей, ты сам на своем месте? Я думаю об этом, — ответил разведчик. Спустя минут сорок неспешного петляния по серпантину, проложенному между сопок, гиена выехала на относительно открытое место. На первый взгляд все та же деревенская глубинка Нового Рима. Поля, лес невдалеке, бревенчатые домики, из печных труб которых легкой сизой дымкой поднимается дым. Все как совсем недавно. И даже конный разъезд навстречу. Десяток всадников, все при оружии и явно на службе а вот только вместо кольчука мечей, да более знакомые, словно сошедшие из потускневших фотографий старых хроник гимнастерки. За спинами — короткие стволы карабинов, у командира впереди ППС поперек седла, у пояса — шашки. Зеленые фуражки, портупеи, даже натуральные галифе, что нынче удивляют сильнее местного варианта тяжелого максимилиановского доспеха. Почти классические пограничники — только Карацупа и его верных собак не хватает. «Привет!» — радостно замахал рукомерен. «Я вернулась!» «Вернулась с отличными вестями! Ура!» Командир пограничников, флегматичного вида крепыш лет 30, помахал в ответ, залихватски свистнул и разъезд прямо на ходу перестроился и аккуратно пристроился по бокам едущего БТРа. Не как конвой, оружие в ножнах и на ремнях, как почетный эскорт. Вяземский пересекся взглядом с командиром и четко, будто старшему по званию, отдал воинское приветствие. Сергей решил не пытаться казаться безэмоциональным и неприступным посланником далекого Отечества, не тот случай, чтобы играть в ледяного рыцаря, когда вокруг разворачивается еще одна легенда. Пограничник-анклавовец не остался в долгу, ответив тем же. А прямо перед деревней их встретили, видимо, местные набольшие. Сергей почему-то ждал, что выйдут все местные, хотя это было нелогично и довольно опрометчиво. Что ж, анклавовцы оказались вполне благоразумны. Десятка-два человек, половина из которых были совершенно обычными людьми. Мужчины от 30 до 50 лет. По имперской манере гладко выбритые. Почти все одеты в неизменные гимнастерки, галифе, сапоги и с фуражками на головах. Фуражки были как с характерной для ГБ васильковой тульей, так и обычные полевые армейские. Что бросилось в глаза? Всего у нескольких человек виднелись обычные погоны, а вот у других почему-то присутствовали петлицы со знаками различия. Однако в советскую форму одеты были не все. Несколько человек выглядели совершенно обычно для имперцев. Рубахи с вышивкой и крепкие кожаные куртки — На ком-то даже кольчуга с металлическими пластинами обнаружилась. Но что самое интересное, среди анклавовцев не все были людьми. Низкий и очень широкоплечий мужик с короткой курчавой бородой — натуральный гном, каким его привыкли представлять в последнее время. Не маленькое существо ростом по колено из старых сказок, а суровый воитель из более классического фэнтези. Экипирован в самый настоящий тяжелый латный доспех, но без шлема. На плече оружие, но не какой-нибудь топор, которого не хватало для образа классического фэнтезийного гнома, а скорее короткая алибарда. Пожилой, если не сказать старый, эльф, ну то есть фейри, тонкие черты лица, удлиненные, заостренные кончики ушей, Насмотревшись на шаре, Сергей уже вполне отчетливо и быстро научился распознавать отличия людей от местных эльфов, так что ошибиться не мог. Короткие седые волосы, худое даже для фери и непривычно морщинистое лицо, слегка сгорбленные, но с пристальным ясным взглядом. До этого Вяземский даже и не предполагал, что бывают старые эльфы. Хотя на Светлояре феери были вполне смертны и от старости умирали, но лет этак в 300-400, а то и больше хотя считалось, что почти до самой старости выглядит молодо. Тогда сколько же лет этому Фейри? Пятьсот? Восемьсот? Тысяча? Еще больше? Он даже на эльфа это не похож толком. В старой советской шинели и потертой армейской фуражке он больше напоминал самого обычного деревенского деда-ветерана, нежели сказочное вечно молодое существо, преисполненное древней мудрости. Или даже вот еще хлеще. Высокая нескладная фигура в длинном до пят черном балахоне с капюшоном. Капюшон откинут, лицо открыто. С одной стороны, похоже на человеческое. Внешне пожилой мужчина лет 60 с длинными черными волосами и серовато-голубыми глазами. С другой стороны, нелютьявственное и отчетливое, если судить по вертикальным кошачьим глазам и коже на лбу и щеках на которой проступали самые настоящие чешуйки. Неужто рептилоподобный нак, который даже у имперцев, иначе как фольклорные и мифические персонажи, уже не проходили? На его фоне худенькая, стройная девушка лет 18, с длинными рыжекаштановыми волосами и темно-карими глазами, одетая в бело-красное платье, выглядела совершенно обычно. И даже торчащие в стороны лисьи уши и огромный рыжий с белым кончиком пушистый хвост, которым она активно помахивала из стороны в сторону, удивляли мало. Но самыми интересными личностями были, безусловно, те двое, что стояли во главе небольшой приветственной делегации. Один старик лет семидесяти с лишним, но подтянутый и весь бодрый на вид. Одет в советскую форму, а колыш фуражки, ярко-синий, на поясе кобура — На плечах — погоны капитана. От него буквально расходились волны уверенности и спокойствия. Сразу чувствовалось, что именно он и является тут самым главным. А вот его спутницей оказалась Эрин. Да, еще одна, только постаревшая лет на двадцать и с волосами не истине черного а белоснежного цвета. А в остальном один в один, миниатюрная, но хорошо сложенная. Совершенно те же черты лица, лишь немного сглаженные легкими морщинами и фиалкового цвета глаза. Даже хитроватая улыбка и взгляд были совершенно теми же, как и странного вида черное с пурпурными вставками то ли платье, то ли диковинный доспех. И это сходство было не тем, что бывает у родственников. Так скорее может меняться один и тот же человек на фотографиях разных лет. Вот разве что на плече вместо копья, больше похожего на совню, лежал не менее монструозного вида бердыш. Сразу становилось понятно, что и Гайя и это орудие локального геноцида, родичи. Черная металлическая древка с периодически вспыхивающими фиолетовым пламенем письменами, вороненное лезвие с замысловатыми узорами и общее впечатление, что обычный человек не то что драться, поднимет-то такой с трудом. БТР затормозил метрах в пяти перед анклавовцами, Сергей нырнул внутрь бронемашины, сменил каску на генеральскую фуражку, которая уже привычно заменяла ему кепи. Посмотрел в закрепленное на приборной панели зеркало. «Машину не глушу, командир!» — произнес Руслан, не снимая рук с руля. Вяземский кивнул. «Правильно, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай!» Шари, остаешься здесь!» Добавил майор, обращаясь к приемной дочери, которую после некоторого раздумия все-таки решил взять с собой. Если что, на тебе пулемет. Поняла, отец. Моментально отозвалась девушка. Параноики, прокомментировала эти приготовления Эрин. Впрочем, ваше право. Так, как я выгляжу? Не как заспанная заморашка? Мне надо хорошо выглядеть, а то. Да. Ладно, пошли уже, Сергей. Майор вышел из гиены, зашагал вперед, а затем четко, как по уставу, перешел на строевой, остановился в двух шагах перед главным среди встречающих анклавовцев и вскинул руку к виску. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — отчеканил Вяземский. А вот затем он впервые за очень долгое время просто не нашел, что сказать дальше. К чему слова и что за слова могут быть уместны в такой ситуации? поэтому разведчик просто опустил руку и протянул ее вперед. Старый капитан, тоже ответивший воинским приветствием, пристально взглянул в глаза Вяземскому, а затем тоже протянул руку, и двое российских офицеров из разных времен и миров обменялись крепким рукопожатием. «Ну, раз на нашего бравого разведчика напал неожиданный приступ косноязычия, то значит мой черед брать слово». Эрин возникла рядом, как всегда, буквально из ниоткуда. «Товарищи, позвольте вам представить командира разведывательного батальона, майор армии Российской Федерации Сергей Владимирович Вяземский. Большой зануда, крючкотвор, неплохой стрелок, офицер и хороший человек. Насколько я успела узнать, да. Впрочем, вряд ли бы я привела сюда кого-то другого. А это...» Апостол прошмыгнула за спины анклавовцев и продолжила.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 i papa.